Глава 70. Наступил момент, когда Ника заметила, что выдыхается, а вампиры всё пребывали и пребывали беспощадными волнами, одна за другой, окружая её и старейшин плотными рядами. Для Ники этот день вообще выдался не самым лёгким. Совсем недавно она сражалась с растениями в оранжерее, потом с охранниками-инопланетянами. А теперь вот битва с вампирами. причем битва, от исхода которой зависит само существование их ордена. А ее организм, учитывая, что она почти двое суток не ела, был на грани истощения. Она держалась на чистом адреналине, двигаясь с автоматизмом машины, изо всех сил стараясь не упасть. Она не имела права быть слабой, только не сейчас. В данный момент она была единственной защитой старейшин и их зыбкой надеждой. А Надежда, как известно, умирает последней. её тело уже с трудом выполняло команды, поступающие из мозга. И тут произошло что-то странное. Она так долго сжимала меч, что ее рука потеряла чувствительность, но сквозь онемение вдруг стало ощущаться покалывание. Затем сжение. И с удивлением, глянув на татуировку, девушка обнаружила, что по ней проходят энергетические импульсы. словно электрические разряды, расползающиеся по всему телу. Вещество, из которого состояла алая краска в татуировке, стало интенсивно поступать в кровь, наполняя тело Ники ощущением силы и непобедимости. вот это я понимаю, второе дыхание, весело усмехнулась она. С утроенной энергией, бросившись в бой, она увидела, что в коридоре к ней прорываются Дмитрий и Дэн и Макс. Мертвые вампиры уже плотно усеяли весь пол, и чтобы драться, Нике приходилось ступать по их скользким, покрытым вязкой багровой кровью телам, загоняя чувство брезгливости куда подальше. Единственное, что ее утешало, поток нападающих постепенно стихал, а подмога была близка. «Держишься, детка?» спросил Дмитрий, подлетая к ней в прыжке с переворотом и в битве, не останавливаясь ни на секунду. «Держусь», Откликнулась девушка вместе с друзьями, добивая последних вампиров, вваливающихся в комнату. «Это всё ты сделала?» — поразился он, окидывая взглядом гору трупов. «Ты видишь здесь ещё кого-нибудь?» — загадочно улыбнулась она. «Невероятно!» — с восхищением воскликнул он. «Как интересно!» отметил Ворон с холодным любопытством, разглядывая Хантера в его инопланетном обличье. «Значит, за время моего отсутствия Орден успел превратиться в зверинец», произнёс он с лёгкой издёвкой. «Я знал, что им не хватает людей, но набирать кадры из космического зоопарка — это уж слишком». А когда он увидел пирла с воинственным видом выпрыгнувшего из угла, то его рот скривился в усмешке ещё больше. «И это меня называют садистом», — расхохотался он, увидев бритую голову домового «Не переживай, Пушистик, я скоро избавлю тебя от страданий», — пообещал он. «А ты, птенчик, как всегда, в сопровождении Амадея», — иронично парировал Хантер. «Мы с Тамарой ходим парой», — едко подколол ворона инопланетянин, обнажив в ухмылке ряд белоснежных зубов. «Амадей, займись ими». Отдал чёрный маг приказ, и очертания его фигуры растаяло в воздухе. «Не волнуйся, дружок», — успокоил домового Хантер. «Сейчас мы просчитаем ситуацию и найдём выход. Мой мозг работает как молния». «Что делать будем, господин великий стратег?» Услышал он писк домового. «Драться», — решительно прорычал старейшина. «А ты не меняешься, халан хантер бесстрастно отметила Мадея, сверля старейшину кроваво-красными глазами. «Всё тот же неугомонный розовый лягушонок, вечно пытающийся кого-то спасти. Тебя эволюция тоже стороной обошла». Невозмутимо вступил в обмен любезностями Хантер. Его, похоже, совсем не волновало, что он едва доходит противнику до подмышек. «Так и не нашёл косметолога». чтобы трупные пятна с лица убрать. Я как-то обращался к одному врачу. Десять лет назад. Ротом Адея расплылся в безжалостной улыбке. Как же его звали? Ах, да, Аматор. Издевательски произнёс он, наблюдая, как лицо старейшины перекашивается от гнева. Не смей произносить его имя, рассверепел Хантер. Ты ответишь за смерть моего сына. Произнес он, словно приговор, и швырнув искрящуюся серебристую молнию в своего врага. «Почему это я должен отвечать за твои ошибки?» Вздернул белесую бровь Амадей, спокойно отбивая энергетический удар взмахом руки. «Ведь я его не убивал. Я всего лишь сделал его вампиром». А он поджег себя через несколько дней, почувствовав начало трансформации. но так и не дождавшись родного папочку с нужным лекарством. Где тебя носило столько времени? Отвлёкся на шлюшек по дороге? Так что не надо на меня свои грехи сваливать. Его смерть на твоей совести. Хочешь наказать виновного в гибели аматора? Убейся об стену». Вампир четко чеканил каждую фразу, впечатывая ее в сознание Хантера так, как загоняют гвозди в крышку гроба. Он физически чувствовал, как сильно ранят Хантера эти слова, и с наслаждением наблюдал за тем, как гнев в бездонных глазах старейшины сменяется отчаянием и невыразимым чувством вины. Создав таким образом брешь в защитном поле инопланетянина, вампир пробил его ауру. Подойдя к жертве вплотную, он, как отвратительная пиявка, присосался к мощной энергетике Хантера. Силы старейшины испарялись, поглощаемые вампиром. И с каждой секунды он становился все слабее. Пирл, все это время настороженно наблюдавший за происходящим, до последнего момента не сомневался в победе своего напарника. Но, видя, как разворачиваются события, домовой встрепенулся, оскалил маленькие острые зубки, и угрожающе сморщил носик. Шерсть на тельце встала дыбом, а в маленьких глазках вспыхнул яростный огонь. Издав воинственный писк, он набросился на вампира, словно летучая мышь из ада, и вцепился когтями в мертвенно-бледное лицо.